Глава четвертая Из-за того, что мы сбились с дороги, до Артена добрались лишь около полудня. И хотя меня терзали вполне логичные опасения, мол, как в таком виде ехать по столичным улицам, Алмир невозмутимо ответил. Это уже моя забота. И пусть уже традиционно ничего объяснять мне не собирался, но я и так поняла, что прикрывающие карету мерцающие завеса — это магическая иллюзия. Так что наверняка снаружи следов нападения видно не было. Я не была в столице зимы, когда жила здесь месяц с тетей Эмилией. В красках начала лета город выглядел совсем иначе. Я смотрела в окно на спешащих по своим делам жителей, проносящиеся мимо экипажи. Насколько все же кипящей здесь была жизнь по сравнению с моим родовым имением, где время вообще словно бы замерло. И пока я чувствовала себя здесь чужой, как нежеланный гость. Но, может, это просто вопрос привычки? Еще в то время, когда я была наивно влюблена в Алмира, мы ведь с ним виделись почти каждый день. Я знала, что, хотя их родовой замок где-то в окрестностях Артена, здесь есть роскошный особняк. Правда, я в нем ни разу не бывала. Зато теперь мы направлялись именно туда. Вот только я толком парадный фасад не разглядела. Карета обогнула трехэтажную громадину дома и остановилась у черного входа. Ну да. В таком непрезентабельном виде явно не стоило показываться у всех на виду. Алмир покинул карету первым. И хотя я хотела спуститься сама, он подхватил меня за талию и спустил на землю. Я успела заметить его чуть досадливый взгляд, брошенный на особняк. Наверняка ведь там полно слуг, и не получится, чтобы совсем никому на глаза не попасться. И ладно, сам Алмир выглядел более-менее прилично. Лишь рукав был немного разорван. Но я-то сейчас, без сомнения, являла собой довольно жалкое зрелище. все таки мое платье изрядно пострадало во время нападения. Словно читая мои мысли, Алмир снял камзол и накинул мне на плечи. Видимо, чтобы скрыть от посторонних глаз прорехи, оставшиеся после когтей. пойдем, Взяв меня за руку, решительно направился в дом. И хотя я очень надеялась, что мы никого из прислуги не встретим, но получилось в разы хуже. Она явно нас заранее караулила. И пусть я впервые видела эту даму с крайне придирчивым взглядом и столь высокомерным выражением лица, словно ей сами короли должны кланяться, но все равно внешнее сходство с Алмиром пусть отдаленно наугадывалось. Нас встречала его мать. Хотя «встречала» — это сильно сказано. Больше походило, что она чуть ли не выжидала в засаде, чтобы внезапно напасть. «Только не говори, что это убожество и есть твоя невеста». Она смерила меня таким взглядом, что хотелось просто под землю провалиться. Хотя куда сильнее хотелось, чтобы провалилась именно эта дама. «Единственное, что я тебе посоветую, — это закрыть дверь с той стороны». Алмир красноречиво указал матери на выход, занимая позицию между мной и ею. «Мало того, что грубиян так еще и собрался наш рот опозорить», — не сдавалась она. Что это вообще за оборванка? Закаленная общением с мачехой и сестрицей, я уже хотела было ответить, но Алмир меня опередил. Мне стоит позвать стражу, или все-таки самому выставить тебя отсюда. Его мать ничего не ответила, лишь презрительно сжала губы и с видом оскорбленной королевы направилась на выход. Алмир не стал провожать ее взглядом. Взяв меня за локоть, спешно повел дальше по коридору к лестнице. И хотя я так ничего и не сказала, он произнес: «Просто не обращай внимания». «Зато теперь понятно, в кого-то такой», — не удержалась я. В ответ он лишь усмехнулся, но затевать очередные препирательства не стал. А меня уже вовсю терзало любопытство. Во время нашей недолгой идиллии полгода назад Алмира своей семье ничего не рассказывал. Лишь со слов тёти я знала, что он давно уже не живёт с родителями, у него свой особняк. Видимо, как и у меня, отношения с родственниками оставляли желать лучшего. И этому визиту матери он явно был не рад. А вот она уж точно нарочно караулила, чтобы на меня посмотреть. Как же все таки некрасиво получилось. Алмир привел меня в роскошно обставленную спальню. Из-за светлых золотисто-бежевых тонов она казалась просторной. «Это теперь твоя комната. Располагайся. В шкафу есть немного одежды, но насчет размера не знаю». А «В любом случае, скоро к тебе придёт портниха, и сегодня же приедет Дуэнье». «Ты настолько был уверен, что привезёшь меня?» Оглядев в спальню, я хмуро посмотрела на Алмира. Ни мгновения в этом не сомневался. все таки очень коробила эта его самоуверенность. Но, видимо, Алмир просто всё рассчитал. Даже заранее знал, что пока мне ещё не исполнилось восемнадцать, вполне можно провернуть всё через моего отца». А в том, что мое мнение его не интересует, я уже успела не раз убедиться. Предупредив, что мне вот-вот принесут завтрак, Алмир ушел. Я спрятала заплечную сумку с каменным кинжалом в шкаф, туда же убрала вытащенную из потайного кармашку мамину брошь и значок Брана. Пусть и остаток пути в карете не спала, но сонливости сейчас и в помине не было, лишь легкая усталость. И, конечно, я первым делом решила принять ванну. Благо, в шкафу нашлось во что переодеться. Все платья мне были, хотя на вид великоватые, но все же не критично. Захватив одно из них вместе с большим полотенцем, я поспешила в ванную комнату, смежную со спальней. У меня дома проблем с горячей водой не было. Пусть отец и относился ко всему апатично, но уж на то, чтобы поддерживать в замке тепло, не скупился. Хотя бы потому, что для этого можно было тратить магию, а не деньги. Но, конечно, ванная в особняке Алмира не шла ни в какое сравнение с той, которая была у меня раньше. Оформленная также в бежево-золотистых тонах, с просторной круглой купальней, комната уже самим своим видом располагала к расслаблению. Я разделась и с удовольствием забралась в теплую воду с пушистой ароматной пеной. Хотелось просто закрыть глаза, улыбаться и ни о чем не думать. Мне даже показалось, что из воды я вышла уже другим человеком. Не такой разбитый и опустошенный, а вполне готовый к решительным действиям. Надев немного неудобное платье и вытирая волосы мягким полотенцем, я вернулась в спальню. На столике у окна уже красовался поднос с завтраком. На серебряном блюде аппетитно пестрели разнообразные нарезанные фрукты, рядом на тарелке примостились ароматно-издобные булочки с фигурными шапочками нежного ванильного крема, а чай в чашке чудесно пах луговыми травами. Только при виде всего этого, я вспомнила, что уже сутки ничего не ела, и теперь жутко голодная. Но не успела я приступить к трапезе, как в двери постучали. После моего разрешения в комнату вошла довольно миловидная женщина средних лет, представившаяся портнихой. Завтрак пришлось ненадолго отложить. Я стояла посреди комнаты, разведя руки в стороны, а бойкая портниха прямо на моем платье делала мелом пометки и подкалывала ткань в нужных местах иголками. Какие будут у вас пожелания, госпожа, поинтересовалась она. Господин Алмир, конечно, дал свои указания, но чего бы хотелось вам самой? Я даже немного озадачилась. Особого разнообразия в нарядах у меня никогда не было, если времен детства не считать. Даже тетя Эмилия в свое время смогла приобрести лишь самое необходимое для светской жизни. И хотя Малетта постоянно трещала о столичной моде, я никогда к ее словам не прислушивалась. Вот и сейчас, пока ограничилась одним... Подшейте, пожалуйста, для начала те платья, что уже есть, а там посмотрим. Портниха явно удивилась моей непритязательности, но виду не подала. Заверив, что запомнила все мерки, она подхватила ворох платьев из шкафа и поспешила уйти. Но едва за ней закрылась дверь, как тут же без стука открылась снова. Судя по влажным волосам, Алмир тоже успел принять ванну, теперь был просто в рубашке и брюках. Он нагрянул не один. Вошедшая следом за ним дама выглядела весьма степенно и важно. На вид ей было около пятидесяти, но при этом миловидная полнота добавляла добродушной привлекательности, смягчала чопорный образ, да и удивительно молодые глаза лучились любознательностью и жизнелюбием. «Велена, это госпожа Мерланда», — довольно сухо представил Алмир, — «твоя дуэнья». Этим он и ограничился, сразу же вышел, закрыв за собой дверь. Проводившая его взглядом госпожа Мерланда неожиданно констатировала. «Бесится». «Что, простите?» — не поняла я. «Бесится, — говорю. Еще немного, и искры во все стороны полетят». Она вдруг хихикнула. «С чего вы это взяли?» Лично, на мой взгляд, холодность и невозмутимости Алмира любой бы позавидовал. «Поверь моему опыту, уж и я-то вижу». — заверила госпожа Мерланда, небрежно кинув на кресло свой кружевной зонтик, а следом и изящную шляпку. «Ну, милое дитя, как ты уже доведшая до белого коления будущего мужа, давай знакомиться?» С искренней улыбкой она взяла меня за руки. «Хм, ее взгляд замер на моих волосах, наверняка на той белой пряди». «Погоди, так ты из Ифордан, что ли? Надо же!» «А я ведь была уверена, что вы, как бы сказать помягче, вымерли?» «Почти», — невесело улыбнулась. «Я единственная наследница рода. Мое имя Велена. Я очень рада с вами познакомиться». «Я тоже очень рада, Велена». Она явно была искрена. «Нам с тобой предстоит провести вместе все время до твоей свадьбы. Но не переживай, скучать не будем». Она хитро подмигнула. «Я смотрю, ты девушка совсем юная». Сколько тебе? Да и откуда ты? Явно же не из Артена. Мне семнадцать пока. Восемнадцать через три месяца будет. Я росла в нашем родовом замке. Это полдня пути от столицы. Какая прелесть! Умилилась госпожа Мерланда. Вот я сразу поняла, что ты у нас неограниченный алмаз. Я чужую сущность вот просто с первого взгляда определяю. Пусть ты явно наивная и совершенно не разбирающаяся в людях и в жизни, но не переживай. Теперь у тебя есть я. Но для начала мне просто жуть, как интересно узнать, как же ты умудрилась отхватить самого завидного жениха в Артене. Я вмиг помрачнела. Я его уж точно не отхватывала. И вообще должна была вчера выйти замуж за другого. Я вроде бы не собиралась откровенничать, но словно прорвала. Необходимость хоть кому-то выговориться оказалась сильнее. Но Алмир убил моего жениха. «Фактически купил меня у моего отца, и теперь вот я здесь». «Ого!» Госпожа Мерланда в растерянности опустилась в кресло прямо на брошенную там шляпку. «Так, милая, расскажи-ка все по порядку». И я просто не смогла сдержаться. Очень сложно было хранить все в себе, переживать все самой. И пусть передо мной был чужой человек, но я наитием понимала, что ей можно довериться. Волнуюсь и сбиваясь, я все ей рассказала. И про свою семью, и про Эриона, и про Алмира. Госпожа Мерланда слушала очень внимательно, не перебивала. И лишь когда я закончила, задумчиво произнесла. «Эрион, Эрион, что-то не припомню никого с таким именем». Она барабанила пальцами по подлокотнику. «А из какого он был рода?» Ивмерист, ответила я. Госпожа Мерланда нахмурилась еще сильнее. Милая, тут какая-то путаница. Я знаю семейство Ефмерист. У них и две чудесные дочурки-близняшки десяти лет, а сына, да еще и старшего, отродясь, не было. Ты уверена, что твой Эрион сказал тебе правду, точнее, что он вообще хоть в чем-то сказал тебе правду? С явным намеком смотрела на меня она. Я даже обомлела. «Но ведь и известие о смерти Эриона пришло от семьи Ифмерист. По крайней мере, так было в письме. На что вы вообще намекаете?» «Ты и путалась, когда рассказывала, словно многого не знаешь, но при этом все равно необъяснимо уверена, что это вроде как существует. Уж очень много странностей и нестыковок. Пусть тебе из-за неопытности и незнания они вряд ли видны, но я-то сразу подметила». Я, конечно, не хочу спешить с выводами, но тут явно какой-то подвох. Нет, даже не так. Подвохище. Ну ничего, милая, нам с тобой сегодня спешить некуда. Давай, присаживайся и рассказывай мне про своего Эриона все, что знаешь. Вот просто с самого знакомства начни. А там уж будем делать с тобой выводы. И все же, к чему вы клоните? Тихо спросила я, уже сама прекрасно догадываясь, но все же не решаясь пока признать. Что Эрион меня обманывал? Нет, что ты, я к этому не клоню. Я почти полностью уверена. Причем наверняка тут и без магии не обошлось. Но чтобы делать окончательные выводы, нужно все же узнать все подробности. Расскажи, пожалуйста, как вы познакомились? Я хорошо помнила этот судьбоносный день, хотя тогда еще не понимала все его значение. Накануне Алмир сделал мне предложение. И если в тот момент я так растерялась от неожиданности, что даже не смогла ничего ему сказать, то на следующее утро проснулась с радостным предвкушением, что сегодня обязательно отвечу согласием. Вот только он еще вчера предупредил, что весь день будет занят, освободится лишь вечером. И я первым делом написала ему послание с просьбой приехать, как только сможет. Настолько мне не терпелось поскорее с ним поговорить. Но до этого предстояло прожить еще весь день и моя тетя уж точно не собиралась проводить его спокойно. Живущая вдали от Артена, она стремилась по максимуму насладиться светской жизнью столицы за этот месяц, и, конечно, везде таскала с собой меня. Само собой, я и была безмерно благодарна, ведь без нее я так бы и прозебала в родовом замке, планируя, когда совсем допекут, сбежать. Да и если бы не тетя Эмилия, я бы так никогда и не познакомилась с Салмиром. Но вот именно сегодня мне не хотелось никуда идти. Мне хотелось просидеть весь день у окна, глядя на подъездную аллею снятого тетей дома, счастливо вздыхая и с нетерпением ожидая, когда же приедет самый прекрасный мужчина на свете. И я уже понимала, почему вчера так растерялась. Просто еще не до конца верила своему счастью. Все последние годы прожить, как в логове ядовитых змей в ветшающем замке, и теперь вдруг на меня словно разум свалилась вся возможная милость судьбы. Но, может, это как раз закономерно и логично? И теперь-то точно у меня все будет хорошо. Я выйду замуж за любимого. Нас ждет долгая и счастливая совместная жизнь. Велена, смотрю на тебя и не нарадуюсь, умилялась тетя Эмилия за завтраком. С самого утра улыбаешься. А я просто не могу перестать, честно ответила я. Мне кажется, я вообще самый счастливый человек на свете. Хотя нет, самый счастливый я стану, когда сегодня вечером приедет Алмир». Я мечтательно вздохнула. Как же я жду этого момента. Милая, я понимаю твое нетерпение. Но чтобы день пролетел быстрее, нужно обязательно его занять. Тем более нас пригласила сегодня к себе леди Дарья. Будет очень невежливо отказать. Тётя, простите, но мне ужасно не хочется никуда идти. Может быть, вы сходите без меня? Велена, милая, тётя легонько похлопала меня по ладони. Высший свет не ограничивается одним только твоим Алмиром. Тем более, когда ты станешь его женой, тебе предстоит постоянно вращаться в этих кругах. Ты и сама должна понимать, что выходишь замуж не абы за кого, а за наследного лорда одного из самых почитаемых и влиятельных родов не только в Артене, но и во всем королевстве. Вы с Алмиром всегда будете на виду, так что тебе лучше уже заранее налаживать отношения с другими аристократами. Ты же не хочешь, чтобы твой муж тебя стыдился? «Не хочу». Мне даже жутко стало. Ведь еще с первого дня знакомства с Алмиром меня грызло чувство неполноценности. Да, мой род по древности не уступал роду и Фрелион, но что толку от этого, если весь почет остался в прошлом? Старший брат не раз мне твердил в свое время. Как бы ни складывалась жизнь, мы всегда будем теми, кем рождены. Мы должны помнить об этом, и каждый миг этим гордиться. Но только попав выше свет... Я в полной мере ощутила всю пропасть, разделяющую меня и других высокородных аристократов. Особенно сильно это ощущалось на контрасте с Алмиром. Нет, он ни разу ни словом, ни взглядом не высказал и тени высокомерия, хотя без сомнения знал, в какой беспросветной яме теперь находится мой род. Я прекрасно понимала, что все мои тревоги об этом только у меня в голове, но сейчас слова тети задели живое. «Раз не хочешь, то послушай меня». Участливо продолжала тетя Эмилия. Как ни прискорбно, все мы понимаем, что вы все же с Алмиром не совсем равнозначны. Пусть роды по древности и почетности одинаковы, но слава и достояние Ифардан теперь в прошлом, в то время как Ифрелион по-прежнему процветает. К сожалению, мир таков, что происхождение решает далеко не все. Благосостояние зачастую куда важнее. Ты должна быть бесконечно признательна Алмиру, что он обратил на тебя внимание. И быть для него хорошей женой — это совсем недостаточно. Ты должна стать великосветской леди, безукоризненной и идеальной во всем. Мне уже совсем скоро возвращаться в Дарлин, а еще столькому нужно тебя научить. Пусть все основы этикета ты знаешь, но Высший Свет — это не только этикет. К сожалению, это и интриги. А ты такая наивная и неопытная, что вполне можешь стать жертвой чужих козней. Вот потому и слушай меня внимательно. Считай, сегодня мы с тобой идем не на званный прием, а брать урок жизни в обществе. До этого, то ли по случайности, то ли сама судьба нас сводила, но на всех балах и приемах мы были с Алмиром оба. И лишь сегодня впервые я оказалась одна. К тому же тетушка внезапно встретила там подругу детства и обо мне и думать забыла. Я вела вежливые пустые беседы с незнакомыми людьми, Дежурно улыбалась и только мечтала о том моменте, когда можно будет покинуть этот нудный прием. А вдруг Алмир уже закончил со своими делами? А вдруг он вот-вот ко мне приедет? Я уже собиралась найти тетю и деликатно её попросить откланяться, но тут ко мне подошел светловолосый незнакомец. При хорошей зрительной памяти все завсегдаты и подобных мероприятий мне уже примелькались, но этого молодого человека я точно видела впервые. Довольно симпатичный, с милой улыбкой и удивительного цвета глазами, то янтарными, то светлеющими до желтого. Камзол у него был роскошный, да и держался незнакомец весьма расслабленно, явно был тут не впервой. «Я вижу, вы скучаете», — с улыбкой посмотрел на меня. «Позвольте скрасить ваш вечер. Тем более вы, наконец-то, без своего ухажёра, а то я уже опасался, что наедине вас встретить невозможно». Он засмеялся. Если в первое мгновение его смех, как и сам незнакомец, даже показался мне неприятным, то почти тут же возникла симпатия. Позвольте представиться. Он слегка поклонился. Эрион Ивмерест. Вы вряд ли обо мне слышали. Я не кичусь славой рода так, как некоторые. Хоть и сказал с явным намеком, но открыто упоминать Алмира не стал. А вас же я уже все знаю, леди Велена. Такую девушку трудно не заметить. Вы следили за мной? Невольно вырвалось у меня. Вот ведь странно, Эрион и отталкивал, и в то же время пробуждал к себе интерес. Я пока никак не могла понять, почему незнакомый человек вызывает такие противоречивые чувства. Ну что вы, вовсе не следил. Он все улыбался. Я исключительно любовался вами. Не буду скрывать, леди Велена. С того самого первого бала, на котором вас заметил, я неотступно посещаю все светские приемы, лишь бы снова увидеть вас. Я бы познакомился с вами раньше, но уже начал опасаться, что не получится. Но слава богам, хотя бы сегодня вы без назойливого сопровождения». Меня возмущали эти нелицеприятные намеки в адрес Алмира, но почему-то возмущение утихло само собой. Эриона хотелось слушать. Просто слушать и все. И он не умолкал. «Полагаю, вам кажется, что я веду себя не совсем по правилам этикета, верно?» Эрион посмотрел на меня с понимающей улыбкой. «На самом деле мне чужды все эти навязанные правила и сама такая жизнь. Но будем откровенны, Леди Велена, вы ведь, как и я, несмотря на происхождение, чувствуете себя чужой здесь. Наверняка постоянно ловите на себе косые презрительные взгляды. И уж к тому же, без сомнений, вас очень задевает, что один высокородный лорд проявил к вам интерес исключительно из-за вашего рода. Извините, но это совершенно вас не касается. Здравый смысл еще пытался бороться с необъяснимо млеющими эмоциями. Ну почему же? Эрион внезапно взял меня за руку, не давая уйти. Будет как раз-таки мое. Судьба ведь бывает весьма непредсказуема. Мы проговорили почти весь вечер. Точнее, в основном говорил только он, а я почему-то толком и не запомнила, о чем шла речь. Мне нравилось просто слушать голос Эриона. Таким мелодичным и приятным он казался, будто играл на потаенных струнах моей души. И когда мы с тетей Эмилией возвращались с приема, я даже не слушала, что именно она говорит, словно и в карете по-прежнему звучал голос Эриона. И лишь уже когда подъезжали... Я с ужасом вспомнила, что сегодня еще должен приехать Алмир. На меня накатила такая паника, что захотелось куда-нибудь спрятаться. Вот зачем я написала ему сегодня утром? Сама назначила эту встречу. Сейчас у меня не было ни малейшего желания даже его видеть, уж не говоря о том, чтобы связать с ним свою жизнь. Как вообще так получилось? Еще же сегодня утром я думала одно, но теперь изменился не только ход мыслей, но и мои чувства. И главное даже дыхание перехватывало от инстинктивного ощущения фальши. Но из-за чего? Почему? Неужели у меня внезапно раскрылись глаза и вся наивная влюбленность в Мику летучилась? Пока я точно знала лишь одно: Алмир уж точно не тот, кого я хочу видеть рядом с собой. Теперь даже от одной мысли о нем накатывало отвращение. Я пока не стала говорить об этом тете Эмилии. Она бы все равно меня не поняла, хотя я и сама себя сейчас плохо понимала. И это уж точно было не то состояние, когда стоило говорить с Алмиром. Я очень надеялась, что сегодня он так и не приедет, тем более уже было достаточно поздно. Но он приехал. Тетя Эмилия уже ушла спать, я осталась в гостиной одна. Почему-то свет ужасно раздражал. Я погасила почти все свечи, оставив лишь три. И вот так, в полумраке, стояла у окна, смотрела на темнеющий в ночи сад и все силилось понять, что же со мной произошло сегодня. Почему мой мир словно бы в раз перевернулся? Велена. Знакомый брохотистый голос прозвучал так неожиданно, что я даже вздрогнула, резко обернулась. Алмир. От накатившей паники стало трудно дышать. Извини, если напугал. Он подошел ко мне, остановившись в полушаге. Впервые за все время рядом с ним я себя почувствовала не как за каменной стеной, а в страшной опасности. Теперь исходящая от него сила совсем не восхищала, казалась чем-то чудовищным. «Я... Я думала, ты уже не придешь. Я очень надеялась, что царящий полумрак скрывает мой страх. Разве я мог не прийти, если ты меня позвала?» Взяв меня за руку, Алмир поочередно и очень ласково коснулся губами кончиков моих пальцев. Я едва сдержала порыв шарахнуться от него прочь. «Что он вообще себе позволяет?» осторожно высвободив свою руку даже отошла от него на пару шагов отвернулась настолько не хотела сейчас его видеть Мне сегодня нужно было по делам уехать из артена и я вернулся только сейчас алмир снова подошел ко мне иначе пришел бы к тебе раньше я так надеялась что он все же не поднимет эту тему но зря стоя позади алмир вдруг бережно взял меня за плечи и наклонившись к уху обжег дыханием «Велена, ты написала, что готова ответить мне?» Какое кошмарное противоречие. По коже вовсю бежали мурашки, дыхание перехватывало. С одной стороны, хотелось расслабиться, улыбнуться, позволить Алмиру обнять и нежиться в его тепле. Но с другой, паника в перемешку с отвращением понукали как можно быстрее отстраниться, вообще не позволять ему к себе прикасаться, и они оказались гораздо сильнее. Я спешно от Алмира отошла. Благо, он не стал удерживать. И пусть я сначала хотела отложить этот разговор, чтобы в самой себе разобраться, но сейчас эмоции обострились настолько, что я просто не смогла молчать. «Алмир», — глубоко вздохнув, произнесла я. «Должна тебе сказать...» Старательно избегала его взгляда. «Ты замечательный. Такой, что половина столичных девушек наверняка о тебе мечтает. Я была бы счастлива стать твоей женой, но...» В горле прямо ком стал. Следующие слова дались с большим трудом. Алмир, мне очень жаль, но я люблю другого. А вот это стало внезапным откровением для меня самой. Извини, что все так получилось. Я очень надеюсь, что ты меня поймешь. И это при том, что я сама себя сейчас не понимала. Я ждала в ответ презрения, обвинений, множество резких слов, но их не последовало. Немного помолчав, Алмир невозмутимо произнес. Что ж, я уважаю твоё решение. Надеюсь, ты сделала правильный выбор и не пожалеешь о нём. Меня даже удивило такое равнодушие. Я всё-таки рискнула взглянуть на Алмира, но успела лишь заметить, как сверкнули его глаза при взгляде на меня. Он тут же отвернулся и, больше ничего не сказав, ушёл. А я так и осталась стоять посреди сумрачной гостиной. Безысходно мелькнувшая мысль «Что же я натворила?» была в один миг задавлена и забыта. Как же так? Пусть Эрион мне и вправду очень понравился, но неужели я влюбилась за один вечер? Или, может, для настоящей любви это как раз-таки нормально? Пока же с точностью знала одно. Я и вправду сделала судьбоносный для себя выбор. Салмиру мы больше не виделись. И хотя тетя продолжала таскать меня с собой на балы и приемы, но его там не было. Впрочем, меня это только радовало, я почему-то ужасно боялась встречи с ним. Зато с Эрионом мы виделись почти каждый день. Но всегда либо в парках, либо просто прогуливались по улицам. Он говорил, что не любит все эти великосветские мероприятия, потому появляется там крайне редко. Я очень хотела познакомить его с тетей, но сам он почему-то упорно этого избегал, как и знакомство с его родителями. «Понимаешь, у меня с ними довольно натянутые отношения», откровенно говорил он. Но при этом я родителей безмерно уважаю и буду обязательно просить у них благословения для нас с тобой. Боюсь, это может затянуться на несколько месяцев. Но ведь для наших чувств это не станет преградой, правда? Мне вообще казалось, что никаких преград и быть не может. Я так его любила, я так была счастлива. А потом пришла пора тете Эмилии возвращаться в Дарлин. «Ох, Велена, милая!» Я так сожалею, что не смогу присутствовать на твоем свадебном торжестве, сокрушалась она. Но я все же оставлю Герду достаточно денег, чтобы устроил тебе праздник, как полагается. Денег я этих, правда, так и не увидела. Мачеха быстро их прибрала на более насущные нужды, а отец на мой вопрос лишь развел руками. Но тогда я была слишком счастлива, чтобы переживать. Я вернулась в родовой замок. Эрион оставался в столице, но стабильно раз в неделю ко мне приезжал а потом обрадовал, что благословение родителей уже получено. И, пройдя в храме церемонию наречения, мы договорились с первосвященником и назначили день нашей свадьбы. День, который должен был стать самым счастливым в моей жизни. Сейчас я рассказывала все это Мирланде, и мне становилось тошно. И не потому, что откровенничаю совершенно посторонним человеком. Да, мне безумно хотелось выговориться хоть кому-то, но чем дальше тем больше хотелось к тому же найти ответы на внезапно возникающие вопросы сидя в кресле и обнимая колени я смотрела в пространство перед собой говорила и все силилось понять как же так все произошло слишком странно слишком подозрительно почему я не задумывалась обо всем этом раньше да и могла ли